Сделка с дьяволом. Господи, мне конец. Затравленным зверком я смотрю на Рида в ожидании расправы. Он не поворачивает головы и молчит, но нервно дёрнувшиеся желваки выдают настроение лучше любых слов. Я не сказала ему о приезде Лэйка, а должна была, как сделала бы любая девушка из клуба. И теперь, если чей с меня всё-таки не тронет, Рид точно убьёт. Не знала, что это важно.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 стараю печь, но это всё. Продолжать не имеет смысла. Выдумывая несуществующие обстоятельства, я ещё быстрее обеспечу себе место под корнями какого-нибудь пустынного кустарника. Разве вы дружили? Теперь за меня борется Рит. уж он-то в отличие от Чейза помнит и уцепится за каждую мелкую деталь, как сейчас. Я ведь говорила ему, что толком не сблизилась ни с кем из девушек.